Глава 18. Ехали домой, напали кабаны. Райончик с многообещающим названием «Лысая гора» находится почти на самой западной окраине города. Дальше уже начинается польская граница. Если Белая гора угитает, то здесь на и просто утомительно скучно. На большинстве даже официальных карт нашего города этого района будто бы нет. На южной стороне речится чуть дальше Дубравка, а в бок огромные загадочные козловичи, куда вообще никак не добраться. Но там есть три заброшенных форта военных времен. А вот самой Лысой горы на картах официально нет. Официально здесь еще речится на поступок к Дубровке, а по факту то черти что. У нас тут не Москва, так что граница районов не обозначена красивыми обелисками». Собственно, узкая заасфальтированная улица Вепрянская, которая начинается возле поворота, и есть наш район. На древних картах, кажется, была еще коротенькая, как черточка улочка Лысая гора, которая пересекала ее посередине, но на этой улочке не осталось даже прогалины. Как раз возле этого поворота автобусная остановка Лысая гора. Автобусы, правда, сюда не заглядывают так что она просто торчит, как немое напоминание, что рядом в настоящем городе еще уцелел общественный транспорт. Рядом с остановкой, собранной из погнутых фанерных щитов ларек, с олигархической вывеской Березовский, большая часть витрины заставлена местным пивом в полуторалитровых пластиковых баклажках. Пиво жидкое и не особенно вкусное, но зато дешевое и хватает надолго. Так что бизнес нашего местного Березовского Лысогорского процветает. И пускай здешние дома такие же одноэтажные, как в Америке, житуха на Лысой горе слишком сильно отличается от той, которую весь мир знает из Голливуда. В американском кино все коттеджи одинаковые, открытые, с безукоризненными лужайками. Они похожи на счастливых избирателей с предвыборной листовки Демократической партии США. А у нас на Лысой горе каждый дом отгородился забором, прочертил полосу отчуждения огорода, Зарылся в нестриженные заросли садика и нахлобочил крышу пониже в надежде, что его не тронут. О прогрессе здесь напоминает только прыгающая по заборам желтая труба газопровода. Еще здесь имелась государственная автошкола, ее единственное достоинство – дешевизна. За школой торчало доисторическое пожарное депо с каланчой, причем каланча была высотой в целых четыре этажа. Она дошла до на нас из тех времен, когда весь город был таким же, одно-двухэтажным, как Лысая гора, и явно не нашла себя в новой эпохе. Нижние окна заколочены, и никто никогда не видел, чтобы оттуда кто-нибудь наблюдал. И еще здание ветеринарной станции из осклизлых серых кирпичей. На его пороге периодически курили суровые тетки в белых халатах. Что касается самой Лысой горы, от нее не осталось ни малейших следов. Весь микрорайон плоский и ровный, как доска, и самое высокое здание здесь — та самая Каланча. Видимо, гору срыли при советской власти, чтобы нанести удар по народному суеверию. Тот самый злополучный особняк сестры и ее мужа был заметен, но не особенно выделялся. В нем было всего три этажа, он словно не решался соперничать с Каланчой. Особняк стоял на самом краю застройки перед пустырями, словно здоровенная трехэтажная точка. На этих пустырях должны были строиться другие совладельцы кооперативы, но у них ничего не получилось, и только кое-где винеются из-под снега кирпичные огрызки фундаментов, словно остатки сломанных зубов. Да и сам особняк строили на шальные деньги и случайно добытых стройматериалов. Как оказалось, привыкнуть жить в недостроенном доме было намного проще, чем довести все-таки его до конца. Они игнорировали неудобства, точно так же, как игнорировали то, что на Лысой горе не особо страдали от нехватки цивилизации. За едой ездили на машине в город, а заскучать, в отличие от дочки, не успевали, потому что с каждым годом бизнес поглощал все больше и больше силы и времени. Они, конечно, добрались сюда на машине, мизить потаявший снег было не в их правилах, но бежать по узкой улице не получится, к тому же ее легко перекрыть. Так что тачку они оставили перед поворотом возле того самого олигархического ларька. А теперь они просто шагали со спортивными сумками через плечо по длинной узкой улице, похожей на три черные точки, затерянные в белоснежном просторе. Наконец они добрались до коттеджа, который возвышался над ними, неприступный и безмолвный. На калитке новомодный магнитный замок, но сразу понятно, что кованный металл достаточно мягкий и серьезного напора не выдержит. Жизнь шел впереди, его сумка была легче всех, там лежал только ломик. Он не стал даже звонить, просто подошел поближе, достал ломик. Раз-два калитка жалобно пикнула и была вынуждена пропустить незваных гостей. Ни садика, ни огородика против местных обычаев перед коттеджем не было, просто забор, за ним газона, полностью заваленный снегом. Дверь дома открылась, на пороге показался муж хозяйки в тапках и недовольный. Бизнес, конечно, приносил ему деньги, но сейчас, когда он стоял на пороге недостроенного дома, в нем проступили другие дары напряженной работы. Раннее лысина, раздувшийся живот и нервный взгляд голубых, как лед глаз. — Вы кто такие, нахрен? — спросил он, не пытаясь даже отступить и отгородиться от них дверью. Этот явно привык решать все на свете через переговоры. Жизнь, не проронив ни слова, подошел к нему поближе и с наслаждением заехал кулаком по морде. Хозяин ухнул, отступил и затряс головой оглушенный. А трое бандитов уже вошли в прихожую и немножко добавили так, что он осел на пол и уже не мог сопротивляться. Прибежала жена и так и замерла на пороге при виде троих крепких незнакомых парней в черных куртках и побитого мужа на полу. — Вы что, страх потеряли? — закричала она. — Вы хоть знаете, с кем связались? — «Вы хоть знаете, под кем мы работаем?» «Нам тот, под кем вы работаете, нам вообще не нужен», — ответил Жись, поигрывая своим ломиком с таким видом, как будто это был маршальский жезл. «Нам нужен твой братец-журналист. Не подскажешь, кстати, где он?» «Да я-то откуда знаю? Нужен вам мой брат? Вот к нему идите!» успела сказать жена, хозяина. Прежде чем заработала звонку я и оплеуху, повалилась на пол жалобно голося. Так и вышло что недостроенный замок был взят без боя благодаря обычной внезапности. Хозяевам связали руки изоленты и потащили на второй этаж в большую, но так и недоделанную гостевую комнату. Напротив нее в коридоре уже стоял шкаф. В самой комнате были накрыты целлофаном диван и работающий телевизор, но стены были по-прежнему голые и серого цемента и с кое-как замазанными следами там, где проходила электропроводка. Жизь подошел к огромному окну и с удовлетворением заметил, что оно смотрит прямо на восток, в сторону железной дороги. Тот самый поворот на улицу с ларьком был отсюда, как на ладони. Любой, кто постарается сюда въехать, будет на виду. «Так что там с вашим братом?» – спросил жизнь продолжая поигрывать импровизированным жезлом. Тем временем другие двое ребят действовали четко. Они достали сумки папушки, по а потом один из них спрятал свою в карман и вытащил на свет божий настоящий автомат запасным магазином. Хозяева дома с ужасом наблюдали за этими приготовлениями. — Вы говорить разучились? — сурово спросил жизнь и начал делать вид, что примеряется, как получше побольнее врезать им своим ломиком. — Мы сами не знаем... — заговорила сестра. — Мы в курсе только, что он где-то в центре живет и на древнем старом красном «Опеле» ездит. Машина и так была бы ушная, а потом у нас уже новая появилась, и мы ее брату по доверенности и продали. Нам этот красный хлам все равно был без надобности, его ремонтировать дороже, чем просто подержанный из Германии перегнать. А потом он от нас уехал прямо на ней, и больше мы его в городе не видели. Может быть, он вообще тут уже не живет, и он уже давно не в городе. «Вспоминайте!» Тем временем тот, кто был с автоматом, распахнул окно, окатив комнату снежные прохлады и занял позицию возле, уперев ствол в подоконник. «Вспомнили?» — поинтересовался Жизнь. «Да нечего нам больше вспоминать!» Мечалась проблема, а проблем Жизнь не любил и решал прямо на месте. Вот и сейчас он повернулся к третьему налетчику, который был вроде как свободен, и не сказал ни слова, потому что и без слов было ясно, что делать. Третий кивнул и наклонился к своей сумке. Видимо, там лежало что-то, что могло быть полезным для допроса, но оно так и не пригодилось. Тот, кто дежурил у окна, подал голос. «Опель красный! Поворачивает прямо сюда!» «Надо же! Какое приятное совпадение!» — ласково произнес Жизнь. «А почему вы думаете, что это он?» — подала голос сестра. «Не самый частый свет, не самая частая марка автомобиля», — спокойно сказала Жизнь. Ловца зверь бежит. Действительно, с дороги положился шум мотором, остановился все ближе и ближе, словно увеличивался в размерах, а потом внезапно пропал. Остановился, мудила! с удивлением константировал тот, что стоял возле окна. Прямо на середине пути. Не понимаю, почему, но он остановился. Но так стреляй по колесам, не придержал жизнь. А почему он остановился-то? Тебе какая разница? Стреляй! Какая разница, в каком виде? Живым его брать! Затрещал автоматную очередь, совсем рядом, метров в пятидесяти, хлопнули под градом пуль колеса. Еще одна пуля тренькула капот, а вторая пробила лобовое стекло. «Ты куда палишь, придурок?» — не выдержал жизнь. «Нам сказали по возможности живым брать!» «Ну, тренировок мало», — оправдалось, как если бы это было кому-то интересно. «Незадача, вы снайпер». «Нормально все. Посмотрите. Мне вообще кажется, что в машине нет никого». Я смотрел внимательно, слолся жизнь. В машине он, просто на пол залег. Пошли доставать теперь наружу. А с этим что делать? Кончай! Сразу пошли. Тот, что был с пистолетом, не проронив ни слова, поднялся, направил дулу на оцепеневших хозяев дома, а в следующем мгновение он хлопнул выстрел, и пуля пробила ему голову насквозь, прямо сквозь лоб. А не успел даже ничего сообразить, а просто поболелся. Второй выстрел настиг того, который стрелял из окна. Первая пуля вошла в грудь, а вторая — в голову, прямо как на мишине. Девятка — в сердце, десятка — в лоб. Он взмахнул руками и сразу осел под тяжестью собственного автомата, бестолково к общей в силах открыть огонь. Жизнь посмотрел на одного своего подельника, затем на второго, и только потом перевел взгляд на стоявшего в дверном проеме Черского с пушкой в руках. За спиной Черского виднелся открытый шкаф. Видимо, там он и прятался, когда пришли бандиты, выжидая удачный момент, чтобы выскочить и атаковать. И он этого момента дождался. У как на зло из был только бесполезный ломик. — Ты, урод, не волнуйся, — обнадежил его черски. — У меня на тебя почти вся обойма осталась. Жизнь поднапрягся и все же смог родить удачную мысль. — А ты же не выстрелил, — заметил он. — Значит, тебе что-то от меня надо. — Что-то, что не дает тебе выстрелить. Что-то, что крепче любого бронежилета. — Я просто хочу знать, кто тебя послал. — На кого ты работаешь? — На себя я работаю, — за стоянством ответил жизнь. — А вот ты убил моих людей. Я и пришел мстить. — Все по понятиям. — Врешь, гнида. — Очень спокойно произнес черский Зачем мне о таком врать? Я, конечно, хотел, чтобы меня короновали, но погибнуть в перестрелке тоже круто. Братва помнить будет. «Ты не сразу погибнешь в перестрелке», — заметил Черский. «Ты же сам знаешь, как много может рассказать человек, когда его держат на прицеле и хорошенько расспрашивают. Вместо ответа жизни бросился вперед, замахиваясь ломиком. Сначала он сделал обманчивый бросок в сторону Черского, а потом внезапно рванул к ненавистной сестре, уже готовой проломить этот хрупкий женский череп. Но в самый последний момент его настигли три пули. Жизнь отлетел к стене, теряя ломик и оставляя на ней кровавую полосу. А все потому, что я с пути избился, успел подумать он. Мне поручили сторожить, а я залез в чужой дом и начал грабить, но все-таки как этот журнолег из машины в шкаф перепрыгнул. Колдун, что ли? Ответ и жизнь так и не узнал. Кровавый мрак окутал его голову, и на этом все для него в этой жизни закончилось. Черский спрятал оружие, в первую очередь, от самого себя, а уже потом начал освобождать сестру и ее мужа. Три тела так и лежали под окнами, похожие на три мешка, полные мусора. Ему хотелось сказать, что, может быть, и правильно было не доводить пока ремонт и отделку до конца, так будет проще брать следы бойни. Но он прислушался к себе и решил, что это как раз одна из тех правд, которые, несомненно, и поэтому их лучше не озвучивать. Потом они спустились вниз и зашагали к машине. И слева, и справа от них выглядывались от оборов старые домики Лысой горы. Ни одного вотклоса, никакого движения, видимо, здесь тоже старались не обращать внимания на выстрелы и автоматные очереди в зимний полдень. Равнодушие ничуть не меньше, чем то, что живет в многоквартирных домах. Красный Опель так и стоял колесом в кювете, и вблизи было заметно, что он действительно серьезно пострадал. Левое колесо разнесло в клочья, на капоте следы от пуль, лобовое стекло лопнуло звездой. Казалось, что в кабине водителя никого нет, но когда Черский постучал условленным кодом по уцелевшему боковому стеклу, Вика все-таки выбралась из-под заднего сиденья. На ней не было ни царапины, напротив, она торжествующе улыбалась, в глазах плясали огоньки победительницы. Черскому тоже стало легче. Сердце так и сжалось, когда этот криворукий начал палить по машине. Конечно, метил по колесам, согласно приказу, но для такого стрелка точность впечатляла. Интересно, где он научился. Могло быть и так, что в Афганистане по возрасту он подходил. Конечно, идея с отвлекающим маневром была по-настоящему безумна. И только потому и сработала. Если бы они просто попытались держать круговую оборону, то их бы перебили, прежде чем сюда доедет милиция. Но журналист все равно ничего не мог поделать с мыслью, что девчонку... Могут задеть случайно, как это всегда бывает при таких обстрелах, а то и вовсе задеть бензобак и превратить машину в огромный железный факел. И по военной привычке Черский справился с этой тяжелой мыслью как мог, просто старался думать в любом другом направлении, тем более, что племянница сама бы в этом участвовать. «Что с ними?» — тем временем спросил Вика. «Удалось устранить всех троих.» — отрапортовал Черский. Потерь среди личного состава нет. Отлично. Для такого стоило и рискнуть. Она была счастлива, как те американские подростки из кино, которые тоже в 16 лет уже гоняют на дешевых, но своих автомобилях. А настроение журналиста между тем внезапно испортилось. Мы так и не узнали, кто их послал и чего именно он добивается, — заметил он. Разве это так важно? Тот, кто послал этих, может послать еще троих, и эти трое будут уже помнее. «Я думаю, как раз от нас он отвяжется», — спокойно заметил хозяин дома. Он уже оправился от испуга и теперь осматривал повреждения, горестно покачивая головой. Видимо, повреждения оказались серьезнее, чем они могли разглядеть из окна. Замена стекла и резины, а также покраска капота тут уже не отделаешься. — И запросто вот так простит вам гибель трех своих людей? — поинтересовался Черский. — Спишет на накладные расходы. — Такие никогда не поверят, что это мы сами справились. Просто решит для себя, что у нас действительно серьезная крыша, и именно к нам лучше не лезть. Теперь они будут пытаться выловить именно тебя. — Откуда такая уверенность? — спросил Черский. — Был опыт, работали с этим. Уклончиво отозвался муж сестры. — Что мы теперь с машиной будем делать? — спросил муж сестры. Об этом Черскому думать уже не хотелось. Эту проблему можно решить без стрельбы. А значит, она решится рано или поздно. «Этот автомобиль можно попытаться чинить», — отозвался журналист. Выдохнул и добавил. «Или сразу на запчасти отправить. Может быть, получится сохранить какие-то детали. Это не очень важно сейчас, когда только что получилось сохранить жизнь». Муж сестры не выдержал и прыснул от смеха. «Хорошо», — сказал. «Это Аларих», — сказал римлянам, когда они спросили, что у них останется после того, как заплатят ему выкуп. Четкий парень был этот Аларих. Он был вождем готов. Без четкости его бы просто вождем не выбрали. «От Гота такого не ждешь», — заметила сестра. «Скорее, от металлиста». Она тоже немного интересовалась современными субкультурами, особенно теми, которыми принято увлекаться в провинции.